Зона объективности. Почти родная остановка Сосна. Долблю коблуком мёрзлую землю, дом рассвечивается окнами, по занавескам вялые тени. Новый трудовой день для новых трудовых подвигов. Хлопуют двери подъездов, выпуская окутанные паром домашнего тепла фигуры. Хрустит снег под подошвами ботинок, валенок, сапог. Людей на остановке прибавляется. Редкие разговоры, плевки, чирканье спичек и гоньки сигарет, притоптывание, хлопки рук, мороз из пробирает. Говорят о хоккее, говорят о футболе, говорят о работе. Понимаю, что не могу поддержать ни один из этих разговоров. Не знаю ни хоккея, ни футбола, о работе говорить запрещено. Работу надо делать. Новое тело сидит на душе, как в литое. Как пошитое по точным меркам платье или костюм, идеальное совпадение через чур. Хотелось бы не терять ощущение пребывания в иной плоти, быть на чеку. О, сосед, дышит перегаром человек. И ты туда же. Смотрю и не узнаю. Искажение перспективы, ведь тело чужое, глаза чужие, и восприятие тоже чужое. Страшный сосед-алкоголик, который пристаёт, подстерегает на площадке, клянчит деньги на похмел, горланит по ночам дикие песни и устраивает пляски, а когда ему становится совсем скучно, ломится в дверь, предлагая кинуть палку. Но то, что вижу теперь, отличается от того, что видела несчастное дитя патронажа, проживающее на выселках спецкомитета. Нет в нём ничего пугающего. Человек как человек. изможденной трудной и бессмысленной работой. Работа его — пугать. Не от злости, не из ненависти, не из-за водки, а потому что он для этого предназначен. «Дай рубь!» — хрипит он. «Трубы горят, смочить треба!» Достаю кошелек и протягиваю ему трешку. За работу. За отличную работу по социализации и коммунизации. Он качается навстречу, Нагоняя новую волну перегара, тянет трясущуюся лапу, хватает трёшку, недоверчиво рассматривает, будто никогда не видел Пушкина. Спецкомитетская валюта принимается к оплате исключительно в спецраспределителях архипелага. Перечень спецраспределителей требуется знать наизусть, дабы не проколоться. Вот, возьмите. Этого хватит. «Пи в квадрате, делённое на основание натуральных логарифмов», — хрипит сосед. «Шестьдесят седьмой на дворе. Два восемьдесят семь уже нигде». «Товарищ, верь, придёт она на водку старая цена», — декламирует подвернувшийся свидетель. «На троих сообразим?» «У тебя соображалки такой нет». Сосед смотрит на свидетеля взглядом опознанного преступника. Когда тот отступает в толпу и сливается с темным фоном, сосед расправляет трешку. «Что за она? Ты что мне суешь? Что за бумажка?» «Довольствие такими выдают», — отвечаю. «Других не имею. Извините».